совершенно пропадает для нашего сознания. Внимание постоянно направлено на боль в повреждённом месте, и мы лишаемся наслаждения, доставляемого нам общим ощущением жизни. Точно так же, если всё происходит по нашему желанию, кроме одного обстоятельства, нам нежелательного, то это последнее, как бы незначительно оно ни было, постоянно приходит нам в голову.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 а разве только путём размышления проникает в наше сознание наоборот всякое поставленное воле препятствие позитивно и само даёт себя чувствовать всякое наслаждение состоит в уничтожении этих препятствий в освобождении от них а потому длится недолго